Глава шестнадцатая Толкнув тяжелую дверь, Лидия вошла в палату. В образцово-симметричном помещении стояли ряды железных кроватей с загнутым конвертом-постельным бельём на незанятых койках. Запах карболки мешался с удушливыми испарениями немытых тел. В каждой стене было окно, до половины закрытое хлопковыми занавесками. Через них в палату и просачивался свет. Начинался утренний обход, у кровати собирались сестры милосердия. Лидия слышала тихие болезненные стоны и шорох постельного белья, когда кто-нибудь из пациенток ворочался. В коридоре звуки усиливались. Женская больница существовала с 1861 года. Общая палата, скромная поначалу, теперь вмещала больше 30 коек. Лидия шла по палате, И студентки, сбившиеся в стайке, поднимали на нее глаза. Наконец она увидела свою группу. трех девушек в маленькой нише в дальнем конце палаты. «Доброе утро, доктор Уэстон!» Эленор Петри шагнула вперед. «Мы готовы. Вот список пациенток для обхода. Тогда начнем? Сегодня их ждало много дел. Сначала обход больных в палате, потом прием в клинике. Все три студентки уже осмотрели своих пациенток, записав все, что происходило с больными ночью. На планшетах, висевших в ногах кроватей, были указаны основные жизненные показатели, на записи которых Лидия особенно настаивала и которые следовало измерять каждые четыре часа. Частота ударов сердца, пульс и температура. Отчеты студенток были короткими и ясными. Девушки писали, Лидия задавала вопросы. «Прекрасно. Да еще в первый день Лидия была рада оказаться в компании своих старшекурсниц. Эта глава их образования уже почти написана, ее студентки выросли в проницательных врачей». «Мы неукоснительно соблюдаем правила доктора Уэстон», — сказала одна из студенток. «Да? И что же это за правило? улыбнулась Лидия. «Самое главное — подготовиться». Эленор продемонстрировала стетоскоп и указала на маленький скальпель, ножницы и моток хирургической нити в кармане фартука. «Отнесись к высокой температуре со всей серьезностью. Очищай нарывы от гноя. Осмотри глаза. Бледная конъюктива может быть признаком анемии. А когда всё идёт наперекосяк, отправляйся в континенталь на ланч», — закончила элинор Девушки рассмеялись, и Лидия вместе с ними. Всю весну они подолгу работали над сложными случаями. В особенно тяжелые дни они заканчивали обход пораньше, набивались в кэп, и Лидия, в благодарность за труд, везла учениц на ланч в элегантный отель. «Великолепно! Теперь я знаю, что учила вас хорошо», — сказала она. Они начали обход, и шутливое настроение быстро рассеялось. Первая пациентка, миссис Картер, жаловалась на боли в пояснице. За несколько дней до того, как прийти в больницу, женщина почувствовала слабость и потеряла аппетит. Моча приобрела темно ржавый цвет. Миссис Картер заметила отеки на лице. Руки и ноги тоже отекли. При более тщательном осмотре выяснилось, что несколько недель назад она перенесла скарлатину. Ее лихорадила а горло сильно болело. Кожу обметала красной сыпью. В моче оказалось много альбумина, что указывало на Брайтову болезнь. Из-за инфекции начался нефрит, воспаление почек. Отогнув одеяло, Лидия открыла ноги пациентки и указательным пальцем надавила пониже голени. Кожа расправилась. Отек понемногу спадал. Выслушивая пациентку, Лидия отметила слабые призвуки в основании легкого. Она отложила стетоскоп, и принялась двумя пальцами выстукивать спину миссис Картер, та теперь сидела выпрямившись. Звук был странно глухим, не похожим на обычное гулкое эхо. В легких еще оставалась жидкость. Элинор вслух прочитала значение диуреза. За ночь показатели стали лучше, хороший знак. Значит, воспаление почек идет на спад. Лидия питала мало доверия к способам лечения брайтовой болезни, вроде бы улучшающим кровоснабжение почек некоторые рекомендовали слабительное или рвотное, предполагалось, что удаление жидкости из кишечника уменьшит нагрузку на системный кровоток. Другая рекомендация предписывала сухие банки, якобы круглые стеклянные присоски на пораженных областях стимулируют приток крови в капилляры, благодаря чему кровь скорее возвращается к сердцу. Лидии случалось читать и о горячем воздухе, И о ваннах, и о так называемом нектаре смеси тартара с лимоном, или, того хуже, пиявках. Большинство этих методов почти не оказывали благотворного эффекта. Научных доказательств им тоже не доставало. Скорее всего, миссис Картер уверенно пойдет на поправку, если станет соблюдать покой, а также, если будет тщательно следить, сколько соли и жидкости она получает. Пациентка со страхом смотрела на них. Но Лидия ласково заверила ее, что она скоро отправится домой. Следующий случай был не столь обнадеживающим. Лидия опасалась, что миссис Дейл, несмотря на все их усилия, жить осталось недолго. Болезнь печени перешла в терминальную стадию. Миссис Дейл полусидела в постели, и каждый вдох давался ей с трудом. Она казалась полусонной, сознание ее путалось, одеяла едва прикрывала раздувшийся живот. У больной развелась желтуха, и ее рыхлая кожа отливала желтизной. Миссис Дейл появилась в больнице с обширным воспалением повыше колена. Потребовались срочная операция и дренаж, из раны выкачали немалое количество зловонного гноя. Два дня спустя дурно пахнущая гнойная жидкость все еще просачивалась сквозь бинты. И вот проявился еще один зловещий признак края раны приобрели рваный вид, кожа стала ярко-красной. И Лидия, и Харлан были пылкими последователями первопроходца-антисептики Джозефа Листера, начиная с самых первых его статей в Лансете в 1867 году. В этих статьях он рассматривал микробную теорию Пастера, применительно к послеоперационным инфекциям. Доктор Листер, Провел свои первые исследования на сложных переломах, таких, где кость прорвала кожу и рана оказалась заражена. Он показал, что ткань, пропитанная смесью карболовой кислоты и прокипячённого льняного масла, снижала вероятность абсцесса и его страшных осложнений, гангрены и гной крови Хирурги могли перед процедурами стерилизовать инструменты в карболовой кислоте, а в слабом растворе мыть руки. Доктор Листер даже придумал мелкий разбрызгиватель для обеззараживания воздуха. Лидия помнила, как забавно выглядел Харлан, торжественно шествовавший по операционной с маленьким металлическим приспособлением наподобие фонаря, прикрепленного к стеклянному флакону. Харлан в облаке сладковатого запаха карболки походил на демонстрирующего свой товар парфюмера. Однако новшества не избавляли от поражений, проб и ошибок. Следовало совершенствовать технику. Чтобы не дать болезням распространяться среди пациентов, Лидия настаивала на тщательном мытье рук и хорошей вентиляции в палатах, а также требовала отслеживать синдромы респираторных заболеваний. Но если болезнь все же просачивалась в палату, все усилия оказывались тщетными. В случае миссис Дейл имелась и более насущная проблема. Ее тело переполняло жидкость, скопившаяся из-за печёночной недостаточности. Жидкость сочилась из трещин на коже отечных ног, переполняла брюшную полость и лёгкие, отчего сердце испытывало повышенную нагрузку. Придется сделать глубокую пункцию, чтобы дать ей возможность дышать», сказала Лидия, хотя это был сизифов труд. Несколькими днями раньше они уже провели подобную операцию, но жидкость... Быстро скопилось снова. Сделав больную инъекцию морфина, чтобы усмирить боль, Лидия приготовила шприц с длинным цилиндром, к которому крепилась толстая игла большого диаметра. Эленор поставила у кровати несколько вместительных банок, которым предстояло вскоре заполниться перитональной жидкостью. Лидия показала студенткам, как прощупывать тугой низ живота, чтобы найти место для прокола. Твердой рукой она ввела иглу Ощутив, как остриё прокалывает кожу. Нажимая уже не так сильно, она ввела иглу в мышцы, в подкожный жир и дальше в брюшную полость. Шприц стал заполняться тягучей желтой жидкостью, смешанной с кровью. Лидию сменила Элинор. Им предстояло выкачать несколько литров жидкости. Такие операции были трудными и занимали много времени. Элинор заменила иглу и вставила в нее катетер потолще. Жидкость, подчиняясь закону тяготения, обильно полилась в стеклянные банки. Если удалить слишком много жидкости, то кровяное давление может резко упасть. Но сейчас у врачей не было выбора. После обхода они собрались в комнатке возле палаты, чтобы обсудить истории болезни своих пациенток. Лидия изложила патофизиологию цирроза, У миссис Дейл каждые 6 часов подскакивала температура. Не то из-за нагноения в ране, не то из-за перитонита, инфекции, развившейся в жидкости, которая скопилась в брюшной полости. Жар указывал на приближение сепсиса. Студентки составили подробные инструкции для медсестер, указав, в каких случаях за ними надо послать незамедлительно. Пока студентки делали последние пометки в своих записях, Лидия, воспользовавшись короткой передышкой, стала читать записку Харлана, полученную этим утром. Харлан закончил вскрытие, подтвердив, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Больше он не обнаружил ничего необычного. Лидия сложила записку. Расследование захватило ее с того самого вечера, когда они впервые обследовали тело Анны. Харлан, работавший кропотливо и тщательно, редко упускал существенные детали. Но сегодня Лидия захватила с собой историю болезни Анны. Вечером она собиралась в анатомическую лабораторию. Надо напоследок осмотреть тело еще раз. «Мы закончили, доктор Уэстон», — прервала ее размышление Эллинор. Лидия подняла глаза. «Прекрасно. Что ж, пора на ланч?» Она взглянула на часы. «У нас скоро послеобеденный прием. Девушки стали собирать свои записи. Из-за ширмы, делившей комнатушку надвое, выглянул доктор Харпер, тот самый критикан собрания, посвященного курсовым работам. «Выбились из расписания?» — поинтересовался он. Антея уже известила факультет, что Харпера придется потерпеть еще несколько недель, пока ему не найдут достойную замену, и он продолжал наставлять студенток, проходивших практику в больничной палате. Харпер отодвинул назад своё кресло, чтобы лучше видеть Лидию и стал разглядывать ее поверх пенсне. Сегодня он был в безукоризненном пиджаке поверх белой сорочки, манжеты которой сияли в солнечном свете. Проповедуя в больничных палатах, Харпер, видимо, нечасто опускался до практики. «Я не тороплю своих студенток. Стараюсь подавать им пример того, как должен вести себя врач». Харпер равнодушно указал на двух студенток, сидящих позади него. «Должен признать, они способнее, чем я думал. Однако, чтобы вложить им в голову нужные знания, мне придется потратить куда больше времени, чем я привык». Лидия с сочувствием взглянула на девушек, корпевших над записями. Столик был завален бумагами. «Работа в больнице для них в новинку, так что в этом нет ничего неожиданного», — заметила она. «Согласен, но я все же считаю, что требуется немало усилий, иначе...» Положение не исправишь». Харпер с любопытством взглянул на студента Лидии. «Должен сказать, я восхищен, доктор». Лидия видела, что он силится вспомнить ее фамилию, однако не собиралась помогать ему. Меньше всего ей хотелось продолжать разговор с этим неприятным человеком. «Может быть, нам стоит встретиться? Я бы изложил вам свои впечатления. Здесь столько всего нужно изменить к лучшему». Лидия сухо кивнула Харперу. «Вряд ли это получится. Я очень занята. Но я загляну в свое расписание и не найду там ни одного свободного дня». Еле слышно пробормотала она, выходя из палаты. Студентки вышли следом за ней.